44 -я глава Я уже собиралась звонить, когда на порог вышел Валерий Сергеевич и открыл нам калитку. «Вероника?» — удивился он. «Откуда ты?» «Разве Катерина не сказала, что вызвала ухаживать меня за мамой?» — ответила я. «Зачем?» «Нет, первый раз слышу». «Да проходите, не стойте на пороге. Что же это мы? Сами справимся». Причитал немного потерянный и уставший этот бывший военный. Знакомьтесь, мой мужчина, Ярослав, начала я. Почти муж, улыбнулся Яр и пожал руку. А где Катерина-то? Она мне устроила истерику по телефону, что не намерена ухаживать за моей мамой. Ладно, все это не быстрый разговор. Сейчас скажите, что с мамой случилось и где она лежит? Спросила я. В нашей больнице на третьем этаже. Ее увезли на скорой с высоким давлением. Меня не было, она сама вызывала врача, — ответил муж моей мамы. Мы сегодня очень устали, и на ночь глядя не буду ничего говорить. Все завтра. В какую комнату нам можно пройти? Спальня наверху свободна? — спросила я. — Так там же Катенька, — растерянно проговорил он. «Я вас просила изолировать вашу дочь из маминого дома. Я говорила вам, что ваша дочь хамски ведет себя с мамой и со мной. Так какого лешего в этом доме есть комната Катерины?» Завелась я. «Есть свободная комната в нашей гостинице. Правда, она маленькая и с одной полуторной кроватью», начал Валерий Сергеевич. «Так». «Знаете, это уже ни в какие рамки. В доме, который строила я вместе со своими родителями, для меня нет пристанища. Есть для вас, для вашей дочери, для ваших внуков. А мне места нет. Мы найдем, где переночевать, чтобы не стеснять на ночь глядя ваш бизнес». Перебила я его чеканя звенящим голосом. Выдохнула с силой и постаралась успокоиться. Яр встал за спиной и положил мне руку на плечо. «Вероника, не горячись и не наводи на Я разберусь. Я уступлю вам свою комнату. Не скандаль, пожалуйста», — причитал мамин муж. «Еще не начинала скандалить. Заездили мою мамочку. Пользуйтесь ее мягким характером. Неужели не совестно? Уже спокойно проговорила я и, схватив Яра за руку, вытащила его из дома. — Извини за безобразную сцену, но если я там с ними останусь, то наговорю совсем лишнего. Надо было сразу в гостиницу ехать и вначале с мамой встретиться, а уж потом шашкой размахивать. Сокрушенно сказала, когда он обнял меня около нашей машины. — Не извиняйся, ты права. Я на твоей стороне в любом конфликте. Проговорил мне яр в волосы, обнимая и укрывая от всех бед. Мы переночевали в гостевом доме, что разбросаны по Анапе, словно грибы. Курортный город, ничего не поделаешь. Понимаю, все хотят заработать денег, особенно в сезон. Но чувство меры и реальности должно же быть у людей. В таком решительном настроении Ярослав привез меня к местной городской больнице. Сложности начались на проходной. Но здесь вступил в дискуссию Ярослав, И буквально через полчаса я уже была у мамы в палате. В общей палате, на несколько коек. «Вероничка! Ника моя! Как я рада тебя видеть!» Расплакалась моя мамочка, обнимая меня. «Мам, что с тобой случилось? У тебя же всегда было пониженное давление. Как ты попала в больницу?» Ком в горле мешал мне говорить. Мамочка была такая потерянная, похудевшая, с синяками под запавшими глазами, в каком-то непонятном халатике. «Не волнуйся, уже все хорошо. Меня на днях выписывают уже», — проговорила мама, вытирая слезы. «Что случилось, ма?» — требовательно спросила я. Катерина назвала меня нахлебницей-приживалкой, а я так расстроилась. Я же все для нее делала. За что она так со мной?» Слезы вновь наполнили родные глаза. «Так. Мам, мне нужна твоя помощь. Данилку провожать и встречать со школы. Мы переводимся в другую. И ему нужен контроль на первое время. Новый район, новая квартира, новая школа, новая дорога. Я очень нервничаю по этому поводу, А нанимать няню такому взрослому пацану сложно. Тебя и твою помощь он не воспримет как недоверие с моей стороны. Пожалуйста, соглашайся. Это ненадолго. Организуем процесс, привыкнет Данечка, и ты вернешься в свой дом. Уговаривала я мамочку, видя, как в начале речи она противится, а к концу уже смягчается и кивает с пониманием. А как же Валерий Сергеевич? — спросила мама. — Мам, твой муж как-то жил до тебя самостоятельно и сейчас проживет, соскучится. Опять же, пока тебя нет в Анапе, разберется со своей дочерью и ее хотелками. Не думай об этом. Если он тебя любит, и ты нужна ему, то должен понять и принять, что не только у него есть внуки, требующие твоего внимания. Обнимала и уговаривала я маму. «А как же дом?» — встрепенулась она. «Придумаем что-нибудь», — уверенно и решительно сказала я и продолжила. «Ма, я должна тебя познакомить с моим мужчиной. Он приехал со мной и ждет в холле сейчас. Давай я поговорю с врачом, узнаю о твоем состоянии и спрошу, можешь ли ты спуститься вниз». Ты говоришь, что тебя скоро выписывают? Что за мужчина, Вероника? Вычленила из моего потока главная моя мамочка, сверкнув на меня глазами. О, узнаю! А то сидела совсем раздавленная, состарившаяся. Очень хороший мужчина, мама! Засмеялась я, обнимая и целуя ее. Я должна привести себя в порядок. Сейчас умоюсь? «И выйду в холл. Тебе помочь?» «Не настолько я беспомощна. Спасибо. Я так рада, что ты приехала. Какая ты у меня умница!» — улыбнулась мамочка. Вышла из палаты и сунула трясущиеся руки в карманы. «Приживалка! В своем доме!» «Нахлебница? Раздавлю гадину!»